Элис велит водителю остановить автомобиль на 52-й улице. Он выходит из машины и останавливается перед своим бутиком. Бауму дорог каждый из его 30 магазинов. Вот только этот особенный, 53 года назад, здесь, в отдельно стоящем здании, Впервые появилась вывеска «Аника Баум». Элис женился и в том же году открыл магазин. Он рассматривает выставленную в витрине новую коллекцию «Осень-зима» и слегка улыбается. С этим местом связано столько драгоценных воспоминаний. Пол паркуется на другой стороне улицы и готовится ждать. Элис оглядывается. Товар выставлен по всем правилам. Каждая пара под углом 45 градусов. Идеально. Баум отлично помнит каждый сверкающий экземпляр. Его творение — часть его самого. Элегантный изгиб в подъеме, каблук, вкрапленные драгоценные камни, Позолоченная подошва, мягкая кожа. Правда, в магазине удручающе пусто. Всего одна покупательница с дочкой. Вокруг них кружат две продавщицы. Бухгалтер вот уже пять лет подряд советует закрыть эту точку продаж. Она убыточна. Вот только Элис не может. Когда он входит, все умолкают. Доброе утро, дамы, весело здоровается привыкший к такой реакции Баум. Сегодня чудесный день. Я просто проезжал мимо. Ему ни к чему объясняться. Он владелец империи. Продавцы застыли в изумлении на лицах и открытыми ртами. Одна из сотрудниц постарше Бросает многозначительный взгляд на свою молоденькую коллегу, и та спешит предложить Элису чашку зеленого чая с медом. Похоже, его предпочтения тоже внесены в должностные инструкции. Все, кто работает в компании, знают о его вкусах и спешат предложить любимый чай. «Бауму сейчас не хочется пить» но он все равно берет чашку из дрожащих рук девушки. «Большое спасибо. Я спущусь в студию и немного поработаю», говорит Элис и прямиком направляется в подвал. Когда-то он организовал здесь себе рабочее место, где создавал уникальные модели. Сегодня все чертежи выполняются в головном офисе компании в Мидтауне. Но до этого, в течение долгих лет Баум творил в подвале своего первого магазина, превратив создание туфель в настоящий ритуал. Дважды в год, работая над коллекциями весна-лето и осень-зима, Элис запирался в просторный оборудованный по последнему слову техники студии на несколько дней. У него под рукой был набитый продуктами холодильник, удобная кушетка, все необходимые бытовые приборы, стереосистема. Вивьен знала, если муж уходит творить, беспокоить его нельзя. Если только что-то не случится с детьми, Когда Элис закрывался в своей обувной пещере, так Вивьен называла студию, внешний мир переставал для него существовать. Баум брал колонковые кисти и акварель и часами безостановочно рисовал эскизы. Закончив работу над коллекцией, он садился в свой самолет и отправлялся в Марке. Регион больше известный как долина обуви. Марки. Отли Марки Ди Анконы. Марки, то есть пограничные земли Анконы, административная область на Адриатическом побережье Италии. Там раздражительный старик сапожник Луиджи, мастер с золотыми руками, вдыхал жизнь в красивые картинки Элиса. Баум открыл дверь и вошел в студию. Его охватило чувство умиротворения. Именно здесь, в этой просто обставленной священной комнате, он по-настоящему чувствовал себя как дома. Элис хотел прийти в себя после поездки в Берлин. Сколько он уже здесь не появлялся? Больше года? После того, как врачи диагностировали рак легких, Баум неохотно доверил создание новых моделей креативному директору. Элис обходит аскетично обставленное помещение и осматривается, словно ребенок, получивший карманные деньги и прибежавший в кондитерскую. Безупречно белые стены, элегантные, И в то же время выполненные в сдержанной манере хрустальные люстры в стиле ар деко, яркие безделушки, разнообразные аксессуары в разноцветных корзинах, как в центрах декоративно-прикладного искусства. Вот только в студии пыльно. Впрочем, этим он займется позже. В его сокровенном уголке. Нет ни фотографий родных и друзей, ни хотя бы одной из бесчисленных наград за достижения в области моды. Только сотни снимков туфель, развешанных по стенам, и одна единственная картина в рамке, написанная Адамом, когда ему было десять. Торнадо. Безжалостная серо-черная вращающаяся колонна с женским лицом внутри и отдельными разноцветными мазками у основания. Так напоминает женщину в огне. Мальчик словно что-то знал или чувствовал. Элис заставляет себя отойти от притягивающего взгляд рисунка и садится за длинный рабочий стол. Он видит свою личную колодку, притулившуюся на ближайшие к нему полки, там, где он ее оставил. Баум даже имя ей дал — Хельга. Некрасивая, но вполне подходящая для деревяшки, такой же старый, как и сам магазин, прочная и сцарапанная от долгого использования периодически требующий его пристального внимания и абсолютно бескомпромиссный. Эта колодка — талисман Элиса. Именно с помощью ее он сконструировал свои лучшие туфли. Каждая модель Аники Баум получает свое название. Разумеется, есть линейка Вивьен, а еще Ханна в честь старшей дочери. Имена Элис выбирает не случайно. Сегодня он создаст новую модель — Джулс. «Да», — думает Элис, улыбаясь. «Да, старик, ты растаял». Он вспоминает доброту девушки, ее лицо, когда она хлопотала над ним в Берлине и без особой охоты отправилась обратно в Нью-Йорк, чтобы проследить, благополучно ли Баум вернулся домой. На обратном пути Джулс не выпускала его руки из своей и говорила о встрече с Дасселем. А Элис глядел на нее и думал, «Когда-нибудь вы, юная леди, затмите всех!» Умная, сообразительная, упрямая, скромная, уверенная в себе. Она больше, чем помощница. А как смотрел на с Адам, когда они были в Монтане? Баум снова улыбается. Эта девушка заряжает всех своей энергией и без устали генерирует идеи. Когда-нибудь она точно превзойдет Дэна. Элис хочет создать нечто совершенно новое, такое, что понравилось бы его матери. Обувь для сильной и трудолюбивой женщины, элегантные и в то же время практичные туфли. Время летит быстро. Баум не знает, сколько уже прошло. Час, два, три... Телефон разрывается от звонков и сообщений. Но он не обращает на него внимания. Закончив, Элис берет эскиз и поворачивает его к свету. То, что нужно. Гусеница становится бабочкой. Он тянется за Хельгой, чтобы продолжить работу. И вдруг его грудь словно пронзает клинок, острый, попавший точно в цель, беспощадный. Баум роняет эскиз на стол, локтем сбивает на пол чашку с чаем. Он пытается унять нестерпимую боль, но та лишь усиливается и все сильнее вгрызается в тело. Элис хватается за грудь, ловит ртом воздух и молча сваливается на пол. У него даже нет сил, чтобы позвать на помощь. Из раны на лбу обильно льет кровь. Перед глазами все расплывается, и вот уже Баум не может различать очертания предметов и видит лишь калейдоскоп картинок, состоящие из таких знакомых и в то же время давних воспоминаний. Они бешено кружатся перед глазами, в точности как торнадо на рисунке внука. Берлин. Ночь. Та самая, когда он в последний раз видел отца. Элис уже давно лёг спать, но его разбудили крики матери. Он спрятался за дверью спальни и смотрел в щель на мелькающие перед ним фигуры и лица, словно пейзажи за окном движущегося поезда. Аника. Мерила шагами комнату. Широкие рукава, ее ярко-оранжевого шелкового халата развивались. Эрнст Энгель направился к двери, неся в руках огромное полотно. Мать умоляла его остаться, а отец кричал, что художник должен уйти и не подвергать их опасности. Когда дверь за живописцем захлопнулась, Родители продолжали ожесточенно ругаться, пока не выбились из сил и не упали друг другу в объятия. Шёлковый халат соскользнул с Аники и упал на пол, словно осенняя листва с дерева. Элис хорошо запомнил лицо отца, на котором одновременно отпечатались и боль, и упоение. Арно стоял, крепко зажмурившись и так сильно прижав к себе мать, что их тела словно слились в одно целое. Усиливающаяся боль в груди возвращает Элиса к реальности. Картинка из прошлого меркнет, пока не растворяется окончательно. Было ли все это на самом деле? Будь Баум ангелом, он бы, наблюдая со стороны, Оценил, как грациозно сполз со стула, хватаясь за грудь, не хуже умирающего на подмостках актера. Правда, приземлился он совсем не изящно, а достаточно жестко и сейчас лежал лицом на холодном кафельном полу. Я жив или уже умер, думает Элис, отчаянно стараясь оставаться в сознании. Еще рано. Мать. Картина. Он должен ее увидеть. Где-то вдалеке слышится вой сирены. Мозг постепенно отключается. Белизна стен ослепляет Баума, а затем темнота и пустота.